Глава 10 Эллин. Национальный парк, Португалия. Октябрь 2021 года. Забравшись на вершину холма, они на мгновение забывают о разговоре. Теперь они видят два трейлера «Эйрстрим». От металлических боков отражаются солнечные зайчики. Первый как на ладони, второй чуть в стороне и почти скрыт. Третьего не видно совсем. Должно быть, он ещё дальше, прямо в лесу. Который из них наш? Вот этот. Айзек указывает на первый. Оттуда самый лучший вид на долину. Мысленно соглашаясь с его мнением, Эллин любуется пейзажем. Для здешнего рельефа характерны перепады местности. Склон холма опускается к дну долины, а затем круто поднимается к усыпанным валунами горам на противоположной стороне. За одной вершиной скрывается другая, и так они сменяют друг друга, пока не расплываются в дымке. А в почерневших от лесных пожаров лоскутах леса пробивается осенняя ржавчина. Повсюду пышная зелень, полосы сосен и дубов. А за горами их прорезает река, серебристой лентой исчезая вдали. Эллин поворачивается обратно и изучает трейлер. Небольшую площадку для отдыха перед ним и кострище. Такая обстановка демонстрирует уют, но чищеба позади говорит о другом. Эллин смотрит на второй трейлер, надеяющую темноту окон. Взгляд беспокойно блуждает по фургону. На фотографиях в интернете казалось, что они расположены дальше друг от друга. А в остальных кто-то живет? До следующих выходных никого, отвечает Айзек разглядывая полейницу рядом с кострищем. «И даже если бы там кто-то жил, вряд ли мы часто виделись бы. Сзади есть тропа, и мимо никто ходить не будет». Эллин кивает. «Сюда приезжают не для общения, а для уединения или хотя бы иллюзии такового». Она вытаскивает телефон и делает снимок. А потом переворачивает экран к себе и довольно смотрит на него. Получился именно тот эффект, которого она добивалась. Трейлеры выглядят совсем крохотными не только из-за высоких деревьев, но и на фоне горного пика за ними. Ей удалось ухватить саму суть парка, весь его масштаб и величие. «Отправляешь фото?» — спрашивает Айзек, увидев, как она набирает текст. Эллин кивает. «Своему боссу Анне и Стиду». «Стит — это тот, кто работал с тобой по последнему делу?» «Да, за последние месяцы мы сблизились». После разрыва с Уиллом поднимает брови Айзек. Эйлин чувствует, как загораются щёки. «Ничего такого. Он просто находился рядом, когда мне пришлось несладко. Через несколько дней после того, как я съехала из квартиры Уилла, он мне написал. И, наверное, по моему ответу понял, что мне отвратно. Где-то через час он появился с пакетом вредной еды. Весь вечер мы ели и смотрели всякую дрянь по телевизору. Подходящая для тебя пара. Да. Эллин быстро косится на экран телефона. Стит уже ответил. Стит, хватит спамить. Мой пейзаж — пиво на столе, телеэкран с регби и следы от дождя на окне слева как будто улитки ползали. Айзек находит ящик с ключом, прикреплённый к задней части трейлера, и набирает код. «Готово?» «Да, хочу пить и сбросить уже эти ботинки». Войдя вслед за ним в трейлер, Эллин тихо присвистывает. «Ого, неплохо постарались!» «Я же говорил», — ухмыляется Айзек. Трейлер больше, чем она ожидала и всё пространство использовано по максимуму. Впереди кухня, справа небольшой закуток, а слева тянется деревянная столешница, упираясь в туалет и двухъярусную кровать. Всё в нейтральных тонах — белые стены, деревянный пол, мебель в оливковых, рыжеватых и приглушённо-жёлтых красках. На стенах развешаны картины с видами парка — водопады, римский тракт, Фотография одной из гранитных деревень, сделанная наверху. Здесь есть всё необходимое. Айзек проверяет окружающее пространство, открывает шкафчики. Кофемашина, холодильник и даже маленькая библиотека. Он берёт карту, лежащую спереди, и крутит в руках. Я как раз хотел рассказать о другой странности, которую обнаружил Пен. Помнишь, я упоминал, что Кир — иллюстратор? Эйлин кивает. Она берёт заказы на свадебную канцелярию и тому подобное, но Пэн говорит, что ещё она рисовала карты. Это её способ поделиться впечатлениями от тех мест, в которых она побывала. «Карты достопримечательностей?» Айзек качает головой. «Нечто более личное. Места, которые много для неё значат». Она отовсюду присылала ему карты, но только не из этого парка. За многие месяцы он так ничего и не получил. Он сказал об этом полиции. Да, но там не придали значения. Айзек поднимает на неё взгляд. А это точно имеет значение? На нее не похоже не прислать карту. Эйлин обдумывает его слова, делая мысленную пометку. Подобные аномалии важны. Люди — рабы собственных привычек. Для любого отклонения от них должна быть веская причина. «Перекусим, пока болтаем», — предлагает Айзек, возясь с коробкой на столешнице. «Продукты уже куплены?» «Да, я заказал заранее, чтобы избавить нас от лишней суеты. Куча местных продуктов — кукурузный хлеб, сыр». Взяв бутылку вина, он читает этикетку. Винью Верде». Он открывает холодильник. Тут есть форель, говядина, картошка. Он улыбается, снова вернувшись к коробке. А ещё совсем не местная еда. Попкорн. Если хочешь, можем приготовить его на костре. Давай подкрепимся. Эллин улыбается. В детстве они обожали попкорн. Вместе со своим младшим братом Сэмом. Попкорн и кино по пятницам. К тому времени, как она распаковала вещи и переоделась, Айзек уже разжёг костёр. В тишине треск попкорна звучит как выстрелы, а по воздуху расплывается запах карамели и мёда. Через несколько минут треск становится прерывистым, а затем полностью прекращается. Айзек снимает кастрюлю с костра, высыпает попкорн в миску и протягивает её Эллин вместе с бокалом вина. Откинувшись на спинку кресла, она зачерпывает горсть попкорна и кладёт в рот. Небо бледнеет, голубизна подёргивается розовым, на пике ложатся синие тени. Один за другим зажигаются огоньки в деревне далеко внизу. «Красота, да?» — произносит Айзек, глядя на неё. «Да, но когда видишь всё вот так, всю эту громаду, даже не знаю». Элин никогда раньше не бывала в подобном месте. Настолько диком, полностью лишенным следов человека. Вчера они прошагали много миль, не встретив ни души. В этом есть ощущение свободы, но и некий страх. Не уверена, что смогла бы приехать сюда в одиночку. Качая головой, она вдруг чувствует холодок. Как думаешь, почему Кир выбрала именно этот парк? Загадка. По словам Пэна, она ни с того ни с сего решила ехать в Португалию. Раньше даже никогда не упоминала ее. Он хмурится. «Не понимаю. Здесь красиво, но...» Эллен прекрасно знает, что стоит за словами брата. Глубокое чувство, родившееся после долгих размышлений. «Ты с головой погрузился в это дело, да?» Он пожимает плечами. Минуту они сидят в молчании. «Я понимаю, что Пен твой друг», — наконец говорит Элин. «И ты хочешь помочь. Но мне казалось, тебе хватило и собственных травм». Она прокручивает все их в голове. Смерть матери несколько лет назад. Смерть младшего брата более десяти лет назад. Смерть Лоры, девушки Айзека, в начале года. Эллин считала, что для Айзека бремя чужих забот будет слишком тяжелым. «Из-за Пэна», — просто отвечает Айзек. «Он единственный, кто понимает». «Понимает?» «Каково это — потерять близкого человека?» Айзек трет глаза. «Хотя бы с ним я наконец-то говорю на одном языке. У тебя наверняка бывало такое, что люди, которые не... «Не горевали», — мысленно заканчивает Эллин. Да, она часто задаётся вопросом, что общего у неё с людьми, когда те обсуждают проблемы, которые воспринимаются несущественными после того, как посмотришь смерти в глаза. Кто-то переживает из-за денег, карьеры или чьих-то слов, а ты думаешь, когда заглянешь за завесу, лишь немногое останется важным а всё поверхностное отпадёт, забудется. Я помню, как один парень на работе вышел из себя, потому что я не сразу ответил, — качает головой Айзек. Большинство людей не желают знать, пока их самих не коснётся. Он отворачивается. А Пен всё понимал. И даже в потере мамы, Сэма, Лоры, пусть это и кошмар, была какая-то законченность. Аскир — полная неизвестность, и это наверняка ужасно. Эллин кивает и собирается ответить, но вместо этого внезапно охает, поскольку где-то позади раздается звук шагов.